Часть шестая. Начало. 27. Взрыв, уничтоживший апартаменты Мариса, был мощным, но не самым разрушительным из тех, что прогремели той ночью в доме Фитис. Незадолго до рассвета раздалась еще целая серия контролируемых взрывов в колонном зале и прилегающих к нему помещениях первого этажа. Эти взрывы произвела небольшая аварийная команда Депик, прибывшая сюда несколькими часами ранее с целью уничтожить девять беснующихся в здании ужасных злых духов.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 Инспектор Барнс сбросил себя о своего плаща, сильно обожженной эктоплазмой в ходе сражения с призраками, и попросил одного из зевак одолжить ему кожаную байкерскую куртку. В ней инспектор провел несколько следующих часов, успевая буквально повсюду. Он вызывал скорую помощь, расставлял по местам прибывшие из Скотланд-Ярда подкрепления, приводил в чувство шляющихся вокруг в состоянии шока агентов Фитис, помогал сдерживать и успокаивать собравшуюся возле дома толпу. По совету временно помогавших ему Джорджа Кабинса и Холли Мандро инспектор обязал владельцев двух ближайших кафе бесперебойно обеспечивать всех участников операции едой и питьем. Постепенно дым рассеялся. Раскаленные стены внутри здания начали остывать. В дом вошли поисково-спасательные группы. На первом этаже они обнаружили довольно много ученых в белых халатах. Дрожа и выпучив глаза от страха, они выбирали сюда с подземных уровней. Всех их встречали и немедленно арестовывали сотрудники Депик.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 Это были мы с Локводом. Мы с ним медленно спускались вниз, поддерживая друг друга. Наша одежда дымилась, лица почернели от сажи. Локтем свободные руки я прижимала к себе маленький предмет, обернутый куском обожженной ткани. Чуть позже, тем же утром, бригады Депик перекрыли конец тренда и полностью взяли ситуацию под свой контроль. Составили списки выживших, погибших и пропавших без вести. Затем из дома Фитис начали выносить тела мертвецов, в числе которых были Пенелопа Фитис и сэр Руперт Гейл.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 Джордж был укутан серебристой серебристое термоодеяло, которым снабдили его врачи скорой помощи. Оно ужасно напоминало серебряную накидку для путешествия по другой стороне. Мы все думали об этом, но никто не сказал этого вслух. Я? Ну, я уже, кажется, говорила, что меня забинтовали от груди до бедер, как египетскую мумию. Так туго забинтовали, что я едва могла передвигаться. Даже дышать это было трудно. Итак, мы сидели в переполненном кафе, обнимая ладошками чашки с чаем, и наблюдали в окно за тем, что творится на стренде. «Мне очень странно говорить об этом», – раздался голос за нашими спинами. «Однако вам, по-моему, не мешало бы умыться, переодеться и слегка привести себя в порядок». Рядом с нашим столиком материализовалась Фло Бонс. Она, в отличие от нас, выглядела как всегда. Встеганные голубые куртки со знакомыми до боли пятнами на ней и покрытых короткой засохшей тиной резиновых сапогах. На голове – лихо заломленная сломенная шляпа, в руках – пластиковая миска, с которой Фло ложкой отправляла себе в рот что-то горячее и пахучее.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 «Прошлой ночью ты была просто великолепна, Фло!» — улыбнулся Локфуд. «Барнс рассказал мне, как ты все устроила, чтобы он оказался здесь. Слушай, как тебе удалось уговорить его приехать сюда среди ночи, да еще и с целой командой своих агентов? Если честно, это оказалось очень нелегко!» — ответила Фло, задумчиво глядя в окно своими голубыми глазами. «Этот Барнс — упрямый старый козел! Ладно, короче, вчера я уломала его пойти со мной в ваш дом на Портленд-Роу». Показала ему, что там творится. Вы все исчезли, в доме все перевернуто, переломано, будто там черти горох молотили. На втором этаже открыт портал на другую сторону. А в подвале все еще шуруют два винкмановых подручных. Ценные вещички ищут. Эта картина произвела на инспектора довольно сильное впечатление. И он арестовал тех твоих отморозков. А затем доставил их в Скотланд-Ярд. А там они такого ему порассказывали, в таких вещах признались, что Барнс немедленно начал собирать свою команду, чтобы отправиться вместе с ней в дом Фитис поговорить по душам с Рупертом Гейлом. Ну, пока то, пока сё. Одним словом, пока наш старый мухомор раскачивался, ваша маленькая войнушка уже была в самом разгаре, и ребятам из Депик не оставалось ничего другого, как только самим ввязаться в неё. Флопо почесала нос черенком ложки, подумала, помолчала немного и закончила.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 «Фло, когда все устаканится, ну, то есть денька через два-три, короче говоря, что ты скажешь, если я предложу тебе?» Она широко улыбнулась, показав свои безупречные белоснежные зубы. «Конечно, приходи, найдешь меня где-нибудь под мостом. Я лакричных конфет принесу», пообещал Джордж, но Фло уже не было, она исчезла в толпе. Сердито бормоча извинения, инспектор Барнс протискивался по забитому посетителями кафе к нашему столику. Одна рука у него была на перевязи и высовывалась из-под накинутой байкерской куртки. «Приветствую вас, мистер Барнс», — сказал Локфуд, честно пытаясь изобразить на своем лице лучезарную улыбку. «Клевая куртка», — добавил он. «Очень вам идет». «Знаете, мне тоже так кажется», — ответил инспектор, оглядывая себя. «Пожалуй, нужно оставить ее себе. Ну что?»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 когда уничтожили все опасные объекты в колонном зале. Теперь на очереди следующий этап. Депик будет немедленно уничтожать все потенциально опасные с парапсихологической точки зрения предметы, которые обнаружатся в здании. «Отличная идея, мистер Барнс», — сказала я и украдкой заглянула под стол, где у моих ног лежал округлый предмет, обернутый куском обгоревшей ткани. «Есть еще одна вещь, которую вы, возможно, сочтете первостепенной», — сказал Локфуд и понизил голос. «Мы с вами уже говорили об этом. Тела Пенелопы и Марисы». Барнс моргнул и нервно покосился вокруг на заполнивших кафе посетителей. «Не так громко, Локвуд! Я не хочу, чтобы кто-нибудь услышал это!» Он наклонился ближе к нам и спросил вполголоса: «Так что насчет этих тел?» «Вы сказали, что хотите как можно скорее избавиться от них, верно?» Продолжил Локвуд. «Вот я и хочу предложить. А что, если просто перенести их по-быстрому в Мавзолей Фитис? Это же прямо здесь, рядом. В конце концов, именно там и должна лежать Мариса. Разве нет?»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 — сказал Локфут, глядя на запруженную людьми площадь. — М-да. Барнс похлопал его по плечу. — Насчет этого. Знаете, нам с вами нужно поговорить. Обязательно. В доме Фитис и рядом с ним мы пробыли до обеда, а потом перебрались в Скотланд-Ярд, и там еще давали показания до самого вечера. Короче говоря, на Портленд-Роу в машине Депик нас привезли только в шестом часу. Небо все еще оставалось голубым, и ржавый призрак лампы на нашей улице пока не зажглись, но уже чувствовалось приближение сумерек. Известия о событиях в центре Лондона успели докатиться и до наших мест, потому что двери многих домов оставались открытыми, и окна тоже, и дети все еще играли на тротуарах и во дворах. Прикрепленные к уличным ограждениям сине-лиловые веточки лаванды делали улицу похожей на сад. У ворот и возле подъездов, подблестевшие на солнце серебряными оберегами, стояли люди, переговаривались со своими соседями, обсуждая волнующие новости уходящего дня. Старый Ариф вышел из лавки, чтобы вытряхнуть оставшийся после вчерашней ночи пепел из своей уличной жаровни и загрузить ее свежими веточками лаванды. И громкая песенка, которую он мрулыкал себе под нос, смешивалась с детским смехом и голосами взрослых. Вот эти звуки мы медленно, тяжело ступая, шли по улице к себе домой. Со стороны улицы фасад дома 35 по Портленд Роу выглядел в принципе неплохо. О недавних бурных событиях, которые имели здесь место, напоминали разве что обгорелые пятна от магниевых вспышек на ведущих дому дорожки, перегораживающая калитку яркая полосатая лента Депик, да предупреждающие таблички с надписью «Зараженная зона» на старой черной входной двери. Локфот сорвал с калитки полосатую ленту, скомкал ее и отшвырнул в сторону. Положил руку на щеколду, но сдвинуть ее, чтобы открыть калитку, не спешил.